Глава 23. От отца Игорь пару раз слышал, что в советские годы, если главное начальство страны вынуждено было делать народу какие-нибудь гадости, то оно при этом, как правило, ссылалось на многочисленные просьбы трудящихся. Вот Игорю во время пути в Трин иногда, не реже, чем раз в два дня, приходилось терпеть под задницей гадкие ощущения от тряски неподрессоренных фургонов по многочисленным просьбам детей и некоторых впавших в детство взрослых, хоть ни те, ни другие не относились к трудящимся массам. А о того, что Викондин, являвшийся главным просителем, не мог говорить, его мольбы, выраженные взглядом, игнорировать было еще труднее. В принципе, своих маленьких и взрослых друзей попаданец вполне понимал. Ехать почти безостановочно целыми днями довольно утомительно. И удивительные, приводящие в полный почти щенячий восторг истории, которые знал Лен Игорь Карас, служили в путешествии желанным развлечением. «Землянин» давно уже перешел от сказок к книгам Стивенсона «Черная стрела» и «Остров сокровищ». Робинзона Круза он по просьбе принцессы Ливорской рассказывал дважды, до Жерова и после. Запрещенная в США история про Тома Сойера и его друга Гека Финна вообще побила рекорд. Ее пришлось повторять четырежды, и не покажись в конце третьей пятидневки высокие древние стены Трина, негласной столицы полуострова герцогств, Игорю пришлось бы возвращаться к приключениям американских сорванцов и в пятый раз. Зато Одиссея капитана Блада, как и все другие истории Егорова, приняты очень благосклонно, тем не менее желание прослушать ее еще раз у друзей не вызвало, не оказалось среди них любителей пиратской романтики. В Ливоре к морским разбойникам относились скверно, вне зависимости от того, какими благими целями те свои грабежи оправдывали. В пути через три дня, как они миновали жаров, принцессе пришлось выдержать еще одно нападение. Только в этот раз оно было невооруженным, зато очень навязчивым. Их нагнал лично герцог Атайский, оповещенный кем-то из своих владетелей о проезде Латаны через его герцогство и о случившемся на нее нападении. Местный правитель много извинялся и через каждую фразу приглашал принцессу погостить у него во дворце. Герцог Атайский, пожилой невысокий мужчина, мало походил на венценосного аристократа, больше напоминая мимикой и жестами ушлого торгаша. Чего хитрец желал от встречи с Латаной? Об этом неприметный и скромный Ленка, сумевший незаметно сплести раскрытие замыслов, доложил своей сюзеренше уже вечером первого дня знакомства правителей друг с другом. Помыслы герцога Атайского были чисты. Он хотел беспошлиной отправки своих товаров через порт Гирфеля. Увы, Атай не имел выхода к морю. На последней беседе Латаны со своим коллегой Игорь не присутствовал. Встреча проводилась тета а тет но ее результатами вернувшаяся высокородная подруга осталась очень довольна. Плюс два кавалерийских и один пехотный полк в дополнение к ее войску. На границе Тринского герцогства принцессу Ливорскую ожидала сотня гвардейцев в качестве почетного эскорта так что к столице прибыла весьма внушительная колонна. Но делегация, вышедшая за городские ворота, встречать правительницу Гирфеля выглядела гораздо более впечатляюще, превосходя сопровождение латаны и численностью, и богатством одежд. «Я сейчас ослепну», — шепотом сообщил Игорь Тании, «где они все столько драгоценностей нашли? Тут в Трине есть алмазные россыпи?» Иск оставила вопросы без ответа, потому что в этот момент клане подъехали на статных украшенных богатой избру и конях важные улыбающиеся господа, и начался церемониал встречи дорогой долгожданной гости. Перешептываться в такой момент было бы натуральным хамством. «Принцесса, моя дорогая сестра, искренне рад тебя приветствовать в своем доме!» Обратился, как понял Егоров из контекста его слов, герцог Авлой Тринский, молодой, чуть старше тридцати мужчина, позади которого вежливо улыбались герцогини мира и их наследник, тринадцатилетний Виконт Абалон. «Тебя, твоего славного сына Дина!» он подмигнул сидящему на холке материнского коня Виконту. «И остальных!» Один из этих остальных, Лен Игорь Карес, посчитал развернувшиеся на его глазах действие чрезмерно напыщенным и, главное, затянутым. Нет, ну почти целый час пудрить мозги взаимными представлениями и словословиями, когда люди проехали долгий и длинный путь, это явный перебор. Но порядок есть порядок. Егоров понимал, что от ритуальных плясок в Средневековье никуда не деться. Гирфиль не только обладал одним из двух самых крупных портов полуострова, но и располагался в стратегически важной точке тех мест, где позиции проимперской партии были наиболее слабы и уязвимы. Против Гиратуана часто выступали не только и не столько правители, сколько большое количество владетелей рангом поменьше, практически не извлекавшие для себя никакой пользы от союза с империей. Контроль над Гирфилем позволял приводить смутьянов к послушанию и поиску компромиссов. Данным обстоятельствам и объяснялся столь пышный прием, который в Трине был устроен ливорской принцессе. Среди встречающих оказались имперский легат граф Семпилий Раванский, солидный мужчина, обилием украшений готовый превзойти любого правителя полуострова, Уже прибывшие в трин главы государств, соседствующих на севере с новыми владениями Латаны, герцоги Серап Беранский и Ниетен Вилерский, руководители гирфельской эмиграции граф Маен Мансорский, барон Гольн Дик и владетельная баронесса Фира Табор. Именами и должностями остальных встречающих, включая главных жрецов храмов, порядка и хаоса. Игорь даже не стал забивать себе голову. Решил, что все равно с первого раза не запомнит. А когда и если возникнет в ком-то нужда, то всегда можно будет уточнить. Или, как вариант, Егоров воспользуется советом своего бывшего замком Брига, который говорил «Если вы настолько тупые, что ничего не можете запомнить, то делайте, как это делаю я. Берите блокнот. «И записывайте!» «Я о таком только слышала», — сказала Таня, оглядываясь по сторонам с таким выражением лица, что казалось Игорю, попавший в Москву провинциалкой из таежного поселения. «Не думала, а вот пришлось самой тут оказаться». «Со мной еще не в таких местах побываешь», — шутливо ответил попаданец. «Лойм, пойдешь ко мне в полк замом?» — спросил он уехавшего с другой от него стороны приятеля. «Отворот Трина?» Длинная, как поезд «Россия», колонна гостей и встречающих, двинулась к герцогскому дворцу, и советник с компаньонкой, как и адъютант принцессы, оказались оттертыми от своей повелительницы персонами поважнее. Что, правда, не сильно всех троих расстроило. Впереди пришлось бы больше щеки надувать, а не беседовать. «Игорь, я думаю, не стоит». Лейтенант тоже крутил головой не меньше искмогени. Есть у тебя более достойные кандидаты из благородных, пусть сначала все привыкнут к твоему резкому взлету, а потом уж. С мыслью своего соратника Егоров был полностью согласен. Для здешнего сословного общества хватит пока и одного выскочки Лена Караса. Но и не предложить ло ему должность попаданец никак не мог. Здорово, что его приятель такой рассудительный. А может старина Кесер рассчитывает, что адъютантам правительницы быть намного выгоднее? Игорю это без разницы, он за друзей всегда только радовался. Трину обитатели этого мира вызывал восхищение своими размерами и красотой присутственных зданий, построенных более трех веков назад. Землянин, понятно, видел города и получше, но даже на него неформальная столица полуострова произвела сильное впечатление. Здесь, кроме герцогского дворца, на взгляд Игоря ничем не уступающего королевскому в Ливоре, имелась большая резиденция имперского легата. Но наибольшее впечатление на землянина произвел университетский комплекс, расположенный напротив жилища герцога Тринского, на другом берегу не широкой но полноводной реки Тринский университет наряду с имперским считался самым престижным на Арване учебным заведением, в котором обучались студенты из многих государств материка. Вы Ланкарас и Скмогинемолс? к спешившимся гостям с поклоном подошел пожилой лакей, одетый не хуже иных чинорских дворян, велено вас проводить во дворец. Латана с сыном и высокородными аристократами уже поднялась по широким мраморным ступеням и скрылась за высокими дверями. Попаданец грешным делом подумал, что она забыла о своих друзьях. А нет. «Только нас двоих? Про других распоряжения не было», — уточнил Егоров, обернувшись на свою родную компанию. Сопровождавшие герцогиню Гирфельскую и солдаты повернули назад еще с границы Трина, А бойцы отряда Лена Караса разместились в постоялом дворе возле городских ворот. К резиденции герцога с Игорем приехали только его друзья и боцман Дильян, пребывающий в меланхолии из-за двухкратного сокращения его винной пайки жестокой принцессой. Их сейчас проводят в розовый флигель, опять поклонился слуга. В розовый? хмыкнул Егоров, не в голубой. «В голубом разместились люди герцога Вилярского», — не понял и намеренные шутки раб. «Понятно», — кивнул попаданец. «Тогда веди». Он прижал к себе за плечи кольта и гильму. «Я постараюсь сегодня обязательно к вам вырваться», — сообщил он друзьям, и, взяв под локоток Танию, двинулся вслед за провожатым. Принцессе Ливорской выделили гостевые апартаменты на втором этаже Имевший отдельный выход к северному подъезду, так что навещать Латану, как и покидать ее, можно было, минуя караулу парадного входа. Герцог ожидаемо проявил уважение ко мне. Латана, пока служанки готовили ей ванну, разговаривала с друзьями, сидя с сыном в гостиной. «Игорь, сразу после торжественного пира, кстати, вы там оба присутствуете, когда я покину зал для совета с герцогами и элегатом, Съезде за моими воинами, северный подъезд и оба входа в мои апартаменты — теперь их ответственность». «Понял, государыня», — склонил голову Игорь. «Да садитесь вы оба», — немного раздраженно сказала принцесса. Блистательная улыбка, с которой она общалась со своими коллегами, легатом и лидерами Гирфельцев, сменилась на озабоченность. «Чего ты понял?» «Все. Ладно. слушай, есть предложение. Места тут полно». Предлагаю наших друзей разместить здесь, а мы отряд или хотя бы его половину во флигеле, чтоб им на дежурство не таскаться через весь город. Всех наших лошадей, разумеется, оставим на постоялом дворе. «Делай, как знаешь», — согласилась принцесса. «Так даже будет лучше», — она поцеловала Дина в макушку. «Но этим займешься позже. А пока идите, готовьтесь к пиру». Игорь Стани, не успев нагреть задницами стулья, поднялись. — Мне там не надо будет на кого-нибудь, скажем так, посмотреть? — подмигнул попаданец. — Пока нет. — Латана тоже встала. — Скажу, когда будет нужно. Она подошла к двери в коридор, тут же услужливо распахнутый ее красавцем юношей. — Долго я еще буду ждать! — крикнула она слугам, которые таскали воду в ванную комнату. От ее гнева один из водоносов запнулся, но умудрился равновесие удержать. «Мы не задержимся», — заверил Игорь, пропуская вперед себя Таню. «На нас можешь не кричать». «Хорошо, не стану», — Латана подтолкнула его в спину. У попаданца были некоторые опасения, что он и искмогиня молз станут объектами назойливого внимания со стороны присутствующих на перу людей. Однако, едва только Лэн с подругой вошли в першиственный зал, то Игорь понял, что в такой огромной толпе народа они просто затеряются. Ты имелась тут на кого смотреть, помимо двух мутных персон из окружения герцогини Герфельской. Ведь нечасто увидишь задним столом сразу трех герцогов и имперского легата с супругами в придачу к принцессе Ливорского дома, с именем которой связывали множество надежд и планов. От стола, где сидело начальство, советник и компаньонка Латаны оказались довольно далеко, что попаданца нисколько не расстроило, как и его подругу. В целом празднование прибытия кандидатки проимперской партии в Трин землянину понравилось. Пусть вместо акробатов и скоморохов тут звучали простенькие мелодии местных свистулек, рекой лились словословия, Игорь даже показалось, что его венценосная подруга стала липкой, от вылитого на нее словесного меда. Зато еда была вкусной, руки рабов и рабынь, подносящих новые блюда, чистыми, а в застольные соседи землянину с искмогиней попались две семейные пары тринских дворян, озабоченных взаимными матримониальными планами и пиршество гостям назойливым вниманием не портивших когда высокородные аристократы, весьма милостиво попрощавшись с остальными участниками пира, удалились. Руководство свои совещания не желало откладывать в долгий ящик. В огромном зале началось все то, что Егоров видел на земных гулянках, когда гости оставались предоставленными сами себе. Обжорство, пьянство и выяснение того, кто насколько кого уважает. Пока дело не дошло до вызовов на дуэли, заменяющие в этом мире драки, Игорь склонился к уху напарницы. «Тушкой или чучелом, но нам пора отсюда сваливать», — сказал он. «Меня наша госпожа, как ты знаешь, нагрузила делами, словно ишака». Сам напросился. «Угу. Иди, я за тобой. Уходим по-английски, не попрощавшись». Вначале Игорь привел в апартаменты принцессы своих друзей, Заодно оценил размеры розового флигеля. Убедился, что пусть не весь свой отряд, но его половину разместить в этом красивом одноэтажном здании, скрытом в глубине дворцового парка, можно без особой тесноты. «Лоим, парн, поехали со мной!» Землянин дернул лейтенанта за рукав куртки, показывая на выход из коридора. «Девчонки тут без нас разберутся, кому где устроиться!» Переживал, что без приятелей остался. — спросил он у улыбающегося Дина. — Вечером расскажу историю про Алладина и его волшебную лампу. Так что дождитесь меня. Кольт, остаешься за старшего. Из апартаментов пока не ногой. С Тагом своим заместителем, Игорь определился, что чинорские дворяне, разделившись на две группы, станут поочередно жить на территории дворцового комплекса, сменяясь каждую пятидневку, и нести караульную службу по охране герцогини Гирфельской. Егоров уже набросал на свитки свои предложения Латани по назначениям на офицерские должности и присвоению воинских званий. С Вилом он пока этот вопрос обсуждать не стал, решив, что вначале переговорит с Сюзей латана явилась в совет очень поздно и в таком виде, что, как говорится, краши в гроб кладут. — Да уж, тяжела ты, шапка Мономаха, — Поднос себе прокомментировал состояние венценосной подруги Игорь. — Наверное, я лучше завтра с утра к тебе приду, — сказал он. — Спасибо, Таня. Слабо улыбнулась принцесса, входя в свою спальню в ответ на полученное от эскамогини восстановление, которое не сильно ты и помогло. Латана устала не телом. «Дин уже спит?» — спросила она у землянина, когда тот вместе с Таней вошел вслед за ней в комнату. «Да, недавно уснул». «Ну так что, завтра нам расскажешь, о чем вы там успели договориться?» «Завтра», — решилась Сюзеренша. Латана потом еще долго сидела в комнате сына и потому проснулась поздно. Так что встречать и принимать в гостиной явившихся ни свет не заря лидеров гирфельских мигрантов пришлось Лену Карусу и Искмогени Молз. Двое молодых мужчин, граф Майн Маснорский и барон Гольт Дик, выглядели так, как и должны в представлении Игоря выглядеть военные или партийные вожаки. А вот девятнадцатилетняя владетельная баронесса Фира Табор, пышная, круглолицая и курносенькая красотка, на такую роль не подходила совсем, даже при том, что ее убитый заговорщиками отец был при прежнем правителе Гирфеля первым министром. Впрочем, если рассматривать госпожу Тобор лишь как знамя или символ, то с учетом стоявших за ней сил, связи и денег, ее внешность и молодость работали скорее в плюс. Еще в процессе взаимных приветствий Игорь узнал о сюрпризе, который подготовила ему Сюзеренша. — Если честно, граф, — чуть не подавился вином от услышанного попаданец, — эту новость я еще не слышал. Моя повелительница пока не соизволила мне об этом сообщить. — Разве она с тобой не обсуждала? — удивился граф Майен. Игорь не успел ответить, как в гостиную вошел слуга и сообщил, что герцогиня Герфельская желает видеть своего советника. — Оставляю вас с госпожой Молз. Надеюсь, ненадолго. «Думаю, наша правительница вскоре сюда подойдет или вызовет к себе в кабинет». Принцессу землянин застал в небольшой, но уютной столовой, где она, уже одевшись в одно из парадных платьев и украсившись множеством драгоценностей, изволила завтракать вместе с сыном. «Привет. Ты вчера очень интересную историю Дину и его друзьям рассказал». Она жестом пригласила своего советника присаживаться к столу, указав на кресло напротив себя. Может, и мне попозже удастся ее услышать?» На миг у Игоря мелькнула шальная мысль, что мальчик научился говорить и поведал матери о вчерашней истории. Но попаданец тут же вспомнил, что раньше умеет чувствовать и слышать своего сына без всяких слов. «Не знаю, а пока мне бы и самому хотелось что-нибудь интересное послушать». Не обращая внимания на присутствие в столовой еще и красавца-раба, Егоров не последовал приглашению и сел на диван возле окна. Лана, ты нафига это придумала? И почему я узнаю об этом от графа Маснорского? Дин, не хочешь есть, беги к приятелям? Перестала мучить ребенка принцесса и разрешила тому уйти к культу и гильме. А что случилось? Чем я обидела своего друга? Ты зачем вчера всем сообщила, что хочешь передать мне титулы и владения Лайча Приарского? Мы ведь так не договаривались. Могла бы сначала со мной этот вопрос обсудить. «А у меня, думаешь, была такая возможность?» Когда герцог Биранский по пути во дворец неожиданно поднял этот вопрос, подозреваю, старый оселый мелкого мне предложить, я вдруг подумала, а почему бы мне и не рекомендовать совету герцогства? Не нынешнему, узурпаторскому, конечно, а будущему, твою кандидатуру. Человека ближе, чем ты, у меня все равно нет, ну, кроме Дины, конечно». И пусть только кто-нибудь посмеет воспрепятствовать моей воле. Сотру в порошок. Самое богатое графство Гирфеля должно принадлежать самому лучшему из моих людей. Но. Какие но, Игорь? Не спорь. Закроем пока этот вопрос. Все равно это не сегодня и не завтра должно случиться. Лучше порадуйся, как быстро и ловко мне удалось договориться с легатом насчет пепла Нарга. Рассчитываю, что мы уже на днях узнаем, какой подарок тебе преподнесут порядок с хаосом в этот раз.